Глава 22. Лида стояла у огромного панорамного окна, не отводя взгляда от открывающегося пейзажа. Сколько бы она ни смотрела, всегда находила что-то новое излом скал, игру теней и солнечных лучей, шапки заснеженных вершин. Шале, из которого Лида любовалась красотами, находилось недалеко от Верье, горнолыжного курорта во франко говорящей части Швейцарии. Само посёлки Лида побывала несколько раз, но подъёмники игнорировала. «Может быть, в следующем году, если наберется смелости встать на лыжи, конечно». Шел месяц с март, на улице стояла плюсовая температура, яркие солнечные лучи отражались от белоснежных пейзажей. Никогда раньше Лида не видела такого снега, удивительного, искрящегося, пахнущего по-особенному свежу. Впрочем, Ваня с улыбкой говорил, что дело в беременности, а не в снеге. Он всегда делал вид, что не видит, если Лида не выдерживал и украдкой глотала белое лакомство. Жизне Лиды безвозвратно менялась, но здесь, в небольшом померком Фроловых доме, она не ощущала перемен, лишь счастье, которым наслаждалась каждый момент жизни. В клинике Иван провёл больше двух месяцев, перенёс несколько операций. Сейчас он трёжды в неделю посещал реабилитационный центр и занимался дома с тренером, постепенно приходя в форму. Одновременно сильно похудела, слаб. Бывали дни, когда поднять голову с подошки становилось подвигом. Тогда Лида не отходила от Вани ни на шаг, а свых непростой труд сиделки. Естественно, в родовом Ивана Евремовича был целый штат специально обученных людей, умеющих правильно ухаживать за пациентом, но Лида ухаживала за любимым человеком, а не за безликим работодателем. И была свет убеждена, что это поможет Ване скорее пойти на поправку. как мама Вани ежедневно приносила собственноручно приготовленные бульоны, считая, что лишь ей по силу правильно накормить ослабевшего сына. Так и Лида верила, что помощью её рук обязательно сотворит чудо. Ваня спорил, отправлял Лиду отдыхать, в конце концов смирился и с постоянным присутствием будущей жены, и с Марселем, просиживающим круглые сутки в палате, и с визитами матери, ревностно следящей за персоналом, и с заботой отца о бизнесе. Однажды Лида посмотрела со стороны на происходящее и поняла, что стала частью семьи Фроловых. А вот такая, какая есть, неяркая, как экзотическая бабочка. не привлекающие к себе внимания одним внешним видом, без редкого хобби, престижной работы, без всего, что и ценится в женщинах этого круга. Неожиданно сметающий с ног открытие. Лида наверняка смутилась бы, принялась анализировать, искать подвох, но в то же время она была настолько поглощена состоянием в ванне, что упади рядом метеорит не заметила бы. После клиники они перебрались сюда – Они — это Иван, Марсель и Лида. Родители Ивана отправились в свой замок. Жить под одной крышей взрослым людям как минимум странно. Ефрем Иванович приезжал раз в неделю. Вдвоем с Иваном они закрывались в кабинете. Иногда к ним присоединялся изворотливый как уж Милославский. Кстати, о Милославском. Как только Ивану стало по-настоящему легче, он подтвердил слова отца и попросил Лиду, вернее, настоял, обратиться к Милославскому за консультацией. «Он работает на Фроловых!» засмеялся Лида, ещё не ведая, какой история впутается. Разве не очевидно, что в случае проблем будет мне на моей стороне? Семейный юрист из Милославского, как из слона балерина. Он может посоветовать толков их поверенных, которым ободрать Вороловых до да коронок на зубах дело профессиональной чести. Глупость какая, глупость, глупость, подумала Лида, но обратился к Милославскому. Тот похлопал глазами, как блудливая рыба, протёр лысину и Елейна пропел, что сделает всё него зависеща. Почтёт за честь оказать услугу самой Лидии Константиновне, самой, не больше, не меньше, а самой. Лида слушал Милославского и думала, что должно быть обратиться к нему вверх необдуманности, а с другой стороны, откуда Леди взять целый штат адвокатов, где найти надёжную юридическую контору? каким образом разобраться, что тебя не водят за нос. Шансы нарваться на обманщиков точно такие же, как и с Милославским. Однако Толики уверенности хотелось, если не для себя, то для малыша, который рос под сердцем. Так что Лида рискнула. Милославский выдал список проверенных людей, оказавшихся адвокатами-международниками, другими словами, специалистами экстра-класса. Лида показала список Ивану, тот пробежался взглядом, одобрительно кивнул, на этом его вмешательство закончилось. оплачивала услуги Лиды сама из денег, которые лежали на её личном счёте, открытом по распоряжению Ивана почти сразу по приезду в Швейцарию. Лида, у меня нет ни сил, ни желаний отслеживать твои расходы на шпильки. У моей женщины должно быть личные средства, мне кажется, это очевидно. Была ли это уловка со стороны Ивана или действительно на шпильке? У людей уровня Фролова полагались настолько огромные суммы, Лида не могла ответить, но то, что она вольна в своих действиях, в выборе юридического агентства радовало. После нескольких встреч Лида выбрала того, кто будет представлять её интересы, обговорила детали, наивно полагая, что подпишет несколько бумаг, и на этом волокита закончится. Не тут-то было. Два юридических отдела со стороны Фролова Ивана Ефремовича и Кондрашова Лидия Константиновна вступили в схватку за шкуру неубитого медведя. Пока Иван боролся за жизнь, его адвокаты боролись за каждый цент на его счетах. Пока Лида думала о малыше, растущим под сердцем наслаждалась, вопреки всему происходящему, каждой секунды своего положения. Ее адвокаты хладнокровно просчитывали плюсы и минусы положения младенца. Олезия Константиновна, отчитывал её адвокат. Женщина молодая, цеп, но удивительно привлекательная и с титановым стержнем внутри. Вы обязаны внимательно ознакомиться с тем, что я вам прислала. На кону не только ваше благополучие, но и моя репутация. Не прошло и двух месяцев, как между противоборствующими лагерями были достигнуты предварительные соглашения. Подписан брачный контракт, который должен вступить в силу после заключения брака. До этого момента Лида защищала огромные кипы договоров, регламентирующих каждый вздох с двух сторон, а также действия близких и дальних родственников. Последний раз адвокаты встречались в зале для переговоров швейцарского офиса Фролова. Присутствовали Иван Евремович в собственной персоне и Лида, наблюдавшая за всем будто со стороны. Она изо всех сил старалась разобраться в том, что говорит, с соном юристов, представителей, поверенных с двух сторон. Вчитывалось в каждое слово, перед тем, как поставить подпись. В тот день Иван пригласил Лиду в ресторан. Однако к концу переговоров стал настолько бледен, что Лида решительно отмела приглашение, дав распоряжение водителю отправляться в шале по дверье. «Все происходящее напоминает цирк», — пробурчала Лида на заднем сиденье седана. «Теперь это твоя жизнь». возразил Иван. Лида тогда вздохнула и, как бы ни было непривычно, стала стараться вписаться в новые, отчаянно давящие на нее реалии. По дверье приспосабливаться оказалось значительно проще, чем где-либо. Небольшой уютной шале, отличающейся от особняка, оставшегося в родных краях. Всего два этажа, три спальня, две просторные веранды с видом на горные и лесные пейзажи. несколько обязательных комнат вроде рабочего кабинета и спортивного зала, ставшего в последнее время актуальным как никогда. Маленькая деревушка, большей частью населённая обеспеченными людьми, по-европейски демократично девающимися и без пафоса общающимися. А в глубине души Лида хотела бы провести в крошечном местечке на юге Швейцарии всю жизнь. Жаль, что это было невозможно. Бизнес Ивана был в России, основные связи, необходимые знакомства там же. Лида скучала по своему клубу, мальчишкам и девчонкам, и исправно присылающим сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления. Официально Лида находилась на больничном у волоса, что было логичным шагом, а она не решалась. Издалека следила за успехами малышни, общалась с муниципалами, помогала коллегам в сложных ситуациях. Лида вынырнул из воспоминаний, вернулся к делам насущным. Взяла телефон, набрала номер дедушки. Всё время, что жила в Швейцарии, тревога за родного человека не покидала её. Расстояние от квартирки в Пятидашке до дачного посёлка, где обосновался бодрый пенсионер, несравнимо меньше, чем между Верье и дачей. И даже с возможностями Ивана добраться из Швейцарии по щелчку пальцев не получится. Она уговаривала дедушку вернуться в квартиру, там доступна медицинская помощь ближе, предлагала приехать погостить к ней в Швейцарию, Иван был не против, но прямо и дед оставался непреклонен. Что мне в городе делать, возражал он. В Швейцарии ты вашей на горы любоваться? Видал я горы, на Эльбрус было дело поднимался. Вот и это горы. Хозяйство своё куда дену? Снова тома просить? Скоро весна, огородом надо заниматься, сарай и утком строить, дел полно, некогда мне на красоту любоваться. Отдыхай, сил набирайся, себя береги, чтобы я спокоен был. Отдыхай, дедушка. «Стараюсь не показывать расстройство», — отвечала Лида. «У тебя все лекарства есть?» «Я теперь как барин живу», — пенсионер смеялся в трубку. «Лекарства, продукты на дом привозят. Не успеешь подумать, Володя уже на пороге». Роль курьера исправно выполнял Владимир, оставшийся на родине. «Завтра позвоню», — пообещала Лида. «До завтра». Лида ещё немного постояла у окна. «Как же невыносимо красиво». О чего-то радостно, словно невидимые колокольчики разносят лекавание по всему телу. Дзинь-зинь-зинь. Дзинь. От макушки до пяток. Дзинь-дзинь-зинь. Мягко умиротворяюще поднимающееся над реальностью чувство растекалось в животе. Дзинь-дзинь-зинь. Приложила руку к животу. Движение малыша ещё не ощущалось. Скорее это было воображение, или дознала там, скрытый за навесом тайны растёт её крошка. Ребёнок, о котором она долго и тайно мечтала. была готова на всё что угодно, на самые безумные поступки. Не свойственной ей никогда в жизни, отчаилась, запретила себе думать, представлять, сравнила мечту с ничем, с пылью под ногами, лишь бы пережить, перестроиться, принять. И вот, как высший дар, беременность Жизнь Ивана как следующий щедрый подарок судьбы, за которую Лида не видала, как благодарить провидение, потому просто позволяла себе быть отчаянно счастливой, звенящей, как капель под полуденным солнцем, Швейцарии. Оторвавшись, наконец, от пейзажа вышла из комнаты, прошла по коридору и остановилась у комнаты Марселя, услышав голос Димки Мизурина для её ученика Дмитрия Сергеевича. Марсель вернулся в частную школу. Сразу перешел на экстернат. Вскоре Лида выяснила, что у талантливого математика провала по большинствам гуманитарных предметов. Пожалуй, кроме иностранных языков. Французского, потому что рос билинговым. Английского, как второго. Обязательного в многочисленных поездках, лагерях, отдыха. Сильный провал произошел во время учебы в 170-й. Неминуемые последствия узкоспециализированного образования, начиная со среднего звена школы, пришлось нагонять. Лида взяла под свой контроль занятия и за всех сил старались балансировать на грани между дружеским отношением и опекой. Сложно найти подход к умному подростку, имеющему на всё происходящее своё собственное мнение, но у Лиды получилось. Лиде тоже постоянно требовалась помощь Марселя, так и жили. Она помогала парню с гуманитарными предметами. Благо программа в средней школе не сложная. Всегда можно обратиться к специалисту. Марсель оказывала Лиде поддержку в быту. Поначалу она и в магазин не могла выйти без помощи. Заикнися на Ивану, ей мгновенно представили бы переводчика, носильщика, пару охранников во главе с Игнатом Станиславовичем. Но просить ослабевшего после операции Ваню не хотелось. На помощь пришел Марсель. Сначала Лида его искренне попросила несколько раз. Позже он сам вызывался стать провожатым. По пути болтал, делился планами, нехитрыми секретами. По дверье познакомился со своими друзьями и приятелями. Оказалось, в Швейцарии у него есть знакомцы, с которыми он с большим удовольствием общался. С некоторыми дружил с самого крохотного возраста. С того времени, когда проводил в этом месте рядом с бабушкой, по полгода. Именно одному из них, как стало известно впоследствии, звонил Марсель в день своего злосчастного побега через школьное окно. Обычная мальчишеская беседа. Окончательно сблизила Марселью и Лиду заботу о борще. Подросшего пса доставили самолётом не просто так, а личным, в сопровождении кинолога. У хвостатого не стояло необходимые прививки, а у 11-летнего хозяина не хватило терпения ждать. Щенка посадили на карантин. Изворотливый Милославский сделал всё, чтобы щенка обустроили как можно ближе к месту жительства Фроловых. И каждый день Марсель и Лиды навещали борща. Во время поездки и игры с питомцем всегда находилась тема для разговора, так на мягких, вернее, суетливых лапах здоровенного щенка Лида нашла общий язык с Марселем. Мамой Марсель её не считал и никогда считать не начнёт. Взрослый не по годам, воспитанный отцом и дедом, он здраво смотрел на окружающий мир. Время от времени из чувства юношеского противоречия пытался с ним бороться. Юная, противоречащая сам себе и миру Дон Кихот. Марсель отлично знал к твоему мать. После эмоционального выступления Мишель и Ришар в холле особняка Фроловых осталась неприятная склиска после вкусия. Первое время все были озадачены здоровьем Ивана, не вспоминали о Мишель. Постепенно страсти утихли, жизнь налаживалась, а вопрос отношений Марселя и Мишель повисли в воздухе. Лида была той, кто предложил Ивану устроить встречу Марселя с матерью. Выходило, что Иван всегда говорил правду. Мишель действительно отказался от сына. Не думала, не вспоминала о нем почти 10 лет. Объявилась лишь тогда, когда забрежила огромное наследство на имя мальчика. Но в любом случае, какой бы ни была Мишель, она — биологическая мать Марселя. Ребенку необходимо разобраться в своих чувствах, найти хрупкое равновесие. Бесконечные сомнения не пойдут на пользу ее намени Гилисту. Иван взял на раздумья сутки. На следующий день долго разговаривал с Марселем. Лида не вмешивалась в приватную беседу и отца, и сына. не считала корректным. Через несколько дней Мишель Решар прилетела в Швейцарию для встречи с сыном. Они провели вместе целый день, о чём говорила Лида, не знала. И если Марсель поделился впечатлением то с отцом, а у неё ещё была не та степень доверия, Лида это понимала и не обижалась. Напротив, считала такое положение вещей правильным. Самый важный поверены сына единственный родитель, который никогда ни в каких обстоятельствах не подорвёт его доверия. Несколько дней после злополучной встречи парнишка был похож на встревоженного ежонка. Лизе хотелось подойти, пригладить, за ерошенные иголки. Но она уважала личное пространство Марселя, терпеливо ждала, когда он сам заговорит о случившемся. И он заговорил по пути к борщу. «Хорошо, что у моего брата или сестры будет мама», — вдруг сказал он. «Психологи пишут, маленькому ребенку сильно мама нужна». Снова пытался решить внутренние противоречия с помощью специализированной литературы — Нагадал Лида. А тебе нужна мама, осторожно спросила Лида, словно стала на противопехотную мину. Я не маленький ребёнок, отсёк Марсель. И у меня есть мать. продолжил, выбрав слово мать, а не мама. Мне нужно было понять кое-что, обязательно понять. Совсем скоро я буду иметь право принимать решения, значит, только я отвечаю за свои действия. Логично, Лида кивнула. Я сказал Мешелье Ришар, что не могу считать её мамой. Мне непонятно, почему родители бросают детей. Но здорово, что она бросила меня, и здорово, если мои его браты или сестру никто из родителей не бросит. Хочу, чтобы мелкийрос во всём в семье, вдруг добавил он. Научу его в шахматы играть. Появится в семье тот, кто мне проигрывает. Увёл он сложный разговор в сторону, давая понять: дальше за бред на территория. Лида засмеялась, да вел должным дипломатическим способностям Марселя. Его чувство юмора, шахматы были печалью парня. Виртуально он выигрывал почти у всех соперников, а дома, в кругу семьи, стабильно терпел поражение от отца и деда. Она даже разок попросила Ивана податься мальчику. Что за принципиальность в самом деле? Неужели сложно вступить ребёнку? А Лида подняла голову, мать на сетке, та самая, которая часто приходила сосаживать в других женщинах, работаей детским психологом. Как, по-твоему, он научится играть, если ему поддаваться? Проигрыш не мотивирует, Ваня. Проигрыш не мотивирует слабоков. Марсель сильный, умный парень. Он научится играть, главное выигрывать. Иногда мне страшно рожать тебе мальчика, фыркнула Лида. «Ради девочку. Обещай всегда проигрывать ей в шахматы, разрешать кормить меня из кукольной посудки тортом из песка и скупать половину Миланской недели моды. А знаешь что? Лучше две девочки». «Там точно один ребёнок», — улыбнулась Лида на неожиданное предложение. «Позже. Суррогат на материнство, если второй раз не выйдет естественным путём, или ты больше не захочешь проходить через беременности и роды, подумай над этим». Лида распахнула глаза. Не захочешь проходить через беременность, впоследствии шубы головного мозга? Беременность — лучшее, что с ней случилось, лучшее, что могло случиться. Даже если бы она сейчас не имела возможности встать с кровати, чтобы сохранить малыша, а не чувствовала себя настолько хорошо, что порой было страшно сглазить саму себя, она была бы безусловно счастлива. Всё существование Лиды приобретало смысл, мир становился чётким, ярким, невыносимо прекрасным. Ведь скоро меньше, чем через полгода, её малышу увидит этот самый мир. Видимо, мужчина действительно начал устроенно. Если такая глупость в голову приходит, я подумаю. Всё что ответил тогда Лида. Марсель выскочил из комнаты, едва не сбив Лиду с ног, буркнул дежурное извинение и понёсся вниз к отцу. Открытая дверь в комнату продемонстрировала, что подростки, независимо от достатка в семье, всегда подростки. Лида готова была поклясться, что гора каких-то деталей, абсолютно загадочного для неё предназначения, вопреки закону природы, скоро покроется лишайниками и мхом. Помощнице по хозяйству был дан строгий однозначный запрет на уборку в комнате Фролова-младшего. Сам же хозяин комнаты до подобных мелочей не опускался. В мониторе, направленном прямо на дверь, мелькало изображение преподавателя математики, инженерного 3D-конструирования и программирования. Трудно и не узнать настолько незабываемую внешность. Преподаватель порекомендовал Димка Мизурин. О том, что между Лидой и Димой едва не проскочила искра, никто не вспоминал. А может, Лида придумала себе ухаживание Мизурина. О личной жизни приятеля она по-прежнему ничего не знала. Он с радостью согласился вести свой предмет в Марселе удаленно. Деньги учителю лишними не бывают. К тому же Марсель способный парень. Заниматься с таким – одно удовольствие. Готовить же к соревнованиям, олимпиадам, ожидаемо отказался. «У меня есть ученик. Заканчивает универ. Ему нужны деньги, Марселю педагог». «Только заканчивает?» Лида с сомнением посмотрела на экран монитора. Тогда они беседовали лично. «Поверь, он тот, кто нужен Марселю». Впервые в жизни Лида испытала желание вслух материться, когда увидела этого педагога. Ей едва старше 20 лет, взлохмаченные волосы собраны в высокий гребной хвост. Пирсинг по уху, в носу, в брови, татуировки на скулах. Алексей Кон, а имя называй меня Весарион. Весарион по паспорт Александер. Марселем Гыновиным нашёл общий язык с парнем, вскоре настолько загорелся предметом, что подпрыгивал в нетерпении, ожидая урок. Созванивался с Александром во внеурочное время, спрашивал, требовал, тормошил, фонтанировал идеями. Виссарион подталкивал мысли парнишки. Марсель хватался за ниточки, за цепки и решал, решал, решал задачки, перескакивая с одной повышенной сложности к другой. Борец с миром начал находить гармонию с этим самым миром. У него были приятели, с которыми он проводил время в обыкновенных мальчишерских забавах. Отправлялся в верье катать на сноуборде, трескал неодобряемый бабушкой фастфуд. Осваивала школьная программа согласно возрасту, ненавидя всеми фибрами души некоторые предметы, как это и полагается мальчишке. У него было увлечение, грозившее стать делом жизни. Драгоценная математик и её производная. В виде математической способности Лиды в нём зрела уверенность всегда выигрывать в шахматы у младшего брата. Главное, его отец был жив и практически здоров. Жив. Отлично для почти 12 лет. Лида спустилась на первый этаж, подошла к двери в просторный холл, увидела, как Марсель что-то рассказывает отцу, эмоционально жестикулируя. Накинула куртку, выбралась на крыльцо. Встрепенувшийся борщ оглянулся на вышедшую из дома, с энтузиазмом завилял хвостом, а Риннус на хозяйку: "Ура! Сейчас с хорошим мальчиком поиграет и почешет, и даже угостят вкусняшкой". Правда же? Не отказывать же хвостатому. Тем более после того, как тот честно отсидел на карантине, доказав чиновникам, что он порядочный пёс. Лида почесала густой загривок, взяла мячик, вернее, то, что от него осталось. Закинула настолько далеко, насколько смогла. Отлично. Заодно разомнёмся. С утра Лида разоспалась. Завтрак готовила домработница. 19-летняя Мия, она же накрывала стол Ивану с Марселем, отправилась в магазин за свежими продуктами. Лида же проспала до обеда и всё, что успела до выхода на свежий воздух перекусить, полюбоваться на пейзаж, позвонить дедушке и вот, играет с борщом.